Глава 20. Вероника. «Прекрати меня позорить, женщина!» Закатывает глаза Виктор, вынимает свою карту и идет к касте. «Да почему позорить?» Догоняю его, хватая за руку с картой. «Мы в торговом центре. Покупаем мне теплую одежду. И меня коробит от того, что он будет платить за меня. Я в состоянии купить себе эти пальто и ботильоны. Понятно, что у нас отношения». Но я и так живу в его доме и не трачусь на быт и еду. Мы в отношениях, но я не на содержании. Потому что я мужчина и хочу им оставаться до конца. Ты настоящий мужчина и останешься им в моих глазах. Оплата покупки здесь ни при чем. Ника. Глубоко вздыхает Виктор, обхватывает мои плечи, разворачивая к себе. Ты хочешь пойти на мастер-класс и курсы к фотографу? Вот и оплатишь свое саморазвитие. А это оставь. Мне ничего не стоит. Я так воспитан. Сложен ли этот мой пунктик или триггер, воспринимай как хочешь. Но я не буду чувствовать себя полноценно, если позволю тебе платить. Теперь закатываю глаза я. Окей. Если для тебя это настолько важно, взмахиваю рукой в сторону кассы. Виктор удовлетворенно кивает и уходит оплачивать мои покупки. А я делаю выводы. В следующий раз хожу по магазинам одна. Виктор возвращается с пакетами. Спасибо. Стою на носочке, целую его в щеку, оставляя след помады. Пожалуйста, солнце. Вынимаю из рюкзака влажную салфетку, стираю след от помады. Ну что, куда дальше? Спрашивает Виктор, когда мы проходимся вдоль бутиков. Замечаю мужской магазин. А пойдем купим что-нибудь тебе. Оживим твой гардероб. Тяну его в сторону бутика. Нет, мне нравится, как он одевается. У Виктора есть вкус, стиль. Меня сразил его сегодняшний образ. Рубашка с воротником стойкой. Мужское стильное пальто. Он всегда аккуратен, выглажен, идеален. Ему идет даже небрежность. А от его парфюма у меня вообще сносит крышу. Но... Его гардероб полностью черный. Никогда не думала, что у черного столько оттенков. У меня все есть, мне ничего не нужно, отмахивается Виктор. Я хочу купить тебе что-нибудь белое, тебе подойдет. Виктор качает головой, обхватывает меня за талию и уводит подальше от магазина. Да почему? Откуда такая любовь к черному? Мне так комфортно. Это сложно объяснить. Своеобразная аскеза. М -м -м. поворачиваюсь к нему всматриваюсь в лицо серьезен взгляд становится холоднее расскажешь когда нибудь потом уходит от ответа это очень личное или это очень болезненное я не готов сейчас об этом говорить не допрашивай меня лгать не могу но и обнажаться пока не готов это прошлое сейчас все хорошо Да, это прошлое. Пойдем посидим в ресторане. Переводят тему. Любишь итальянскую кухню? Итальянскую кухню люблю, но в ресторан не хочу. Мне на работе его хватает. Строю страдальческую гримасу. Поехали тогда домой, приготовлю тебе лазанью. Не мужчина, а мечта. Хлопаю в ладоши. А я бездарность, готовить не умею от слова совсем. Одаренно только порчу продукты. Усмехаюсь. – Мне нравится тебя кормить, малыш. – Целует меня в висок. – Это безумно вкусно. Пробую лазанью, приготовленную Виктором, наслаждаясь вкусом. Мы готовили вместе. Точнее Виктор готовил, а я одаренно ему мешала. – Попробуй в сочетании с вином. Киваю, отпивая напиток из высокого бокала. – Кто тебя научил так готовить? «Жизнь!» – усмехается Виктор. «Был период, когда приходилось питаться, мягко говоря, не очень вкусно, только для того, чтобы выжить. О наслаждении вкусом не было и речи. Теперь приготовление еды для меня своеобразный ритуал». А, «Не расскажешь?» «Мне хочется знать об этом мужчине гораздо больше, но он закрывается». Виктор качает головой. «Пусть это останется в истории». Почему ты от меня закрываешься? Я как никогда душевно и эмоционально открыт для тебя. Есть не очень красивые моменты в моей биографии. Расскажи о себе. Переводят тему, салютуя мне бокалом. Спрашивай. В моей биографии тоже много моментов, о которых я рассказывать не хочу. Как то оказалась одна ночью на трассе? Я ехала сюда с парнем, мы поссорились. Развожу руками. «Как интересно!» Ухмыляется, заглядывая мне в глаза. «Значит, парень имеется». «Да какой парень?» Закатываю глаза. «Ты вне конкуренции». Возвращаю ему его фразу. «Это не парень, а недоразумение, как оказалось». «Чем вас привлек этот город? Чем разочаровала столица?» «Вопросы неудобные». «Нет, я могу рассказать правду». Но тогда всплывет Родион. А я не хочу знакомить Виктора с братом. Иначе начнется Армагеддон. К этому я еще не готова. Столица не так хороша, как может показаться. За яркой картинкой скрывается грязь. Столица съедает людей. Маленький спокойный город дает больше возможностей, как бы парадоксально это ни звучало. В моменте захотелось все бросить и начать сначала. Я ошиблась только в том, что выбрала в спутнике Дениса. Но сейчас полагаю, что это к лучшему. Я встретила тебя. Значит, так было нужно. Хотелось бы посмотреть в глаза парню, который бросил девочку ночью посреди дороги. Он того не стоит. Отмахиваюсь я. Ты сирота? Да. Киваю. Это правда. Родители погибли. Как ты жила одна? Вопросов все больше. Ответов у меня все меньше. Мои родители погибли, когда мне было пятнадцать. Не так давно. Они оставили мне средства к существованию. Одну тебя оставить не могли. Были опекуны? Какой проницательный мужчина. Но не хочу я сейчас говорить о брате. Боюсь представить, что будет, если Виктор и Родион познакомятся. Мой брат никогда не примет Виктора. Мало того, Родион сделает все, чтобы вычеркнуть Виктора из моей жизни. Давай оставим это в истории. Нервно усмехаюсь. Когда-нибудь потом я расскажу. Так же, как Виктор, ухожу от ответа. Давай жить в моменте. Виктор задумывается. Качает головой. Но вопросов больше не задает. Вздрагиваю, когда где-то наверху что-то с грохотом падает, разбивается и в зефир. Одновременно с Виктором поднимаемся из-за стола и бежим наверх. «Зев!» – ругается Виктор, когда мы видим в коридоре второго этажа разбитый горшок, землю и большой сломанный фикус. Пес сразу начинает каяться, ложится перед разбитым цветком, поджимает уши и смотрит на нас виноватыми глазами. «Натыкать тебя носом!» – продолжает ругаться Виктор. Пес поднимается и бежит ко мне. «Не ругай его!» – присаживаюсь, обнимаю собаку, поддерживая хулигана. Он нечаянно. Я все уберу. Цветок посажу в другой горшок. «Спелись уже», – качает головой Виктор. Я долго отучал его трогать цветы. И заметь, это единственный цветок в доме. Все остальные уже на помойке. Здесь и без цветов хорошо. Глажу зефира, который пытается облизать мне лицо. «Ты портишь собаку. На шею сядет». «Ой, какой у нас грозный дяденька!» Усмехаюсь. Поднимаюсь и иду к Виктору. Обхватываю его за шею, заглядывая в глаза. Зефир очень послушный и преданный. Каждый совершает ошибки. Ластясь, скольжу губами по челюсти Виктора, целую в шею. «Ой, лиса!» – усмехается Виктор, смягчаясь. Обхватывает меня за талию, сжимает, ловит мои губы, целует аккуратно, нежно, вкусно. Отстраняется. Заступаешься? Убирай за него. Да, мой господин, спасибо за милость. Игриво произношу ему в губы. Убираем мы, конечно, вместе. Виктор только с виду грозный. На деле он идеальный мужчина. Я не устаю им восхищаться. Ну вот, все не так страшно. Говорю я, когда Виктор выдружает пострадавший цветок на подставку возле окна. А с Зефиром мы договорились. Он осознал свою вину и больше не будет. «Ну, посмотрим». «А что в этой комнате?» Указываю глазами на закрытую дверь рядом с комнатой Виктора. «Почему она закрыта?» «Она не жилая». Простой вопрос, но когда Виктор на него отвечает, он меняется в лице, становясь более жестким, холодным. Я бы не обратила на эту комнату внимания, но его реакция распаляет во мне большой интерес. «А что там?» Настаиваю, внимательно рассматривая мужчину. Старые вещи. Очень интересно. Можно посмотреть? Скажем так, там вещи из моего прошлого. Не думаю, что тебе это понравится. Я готова принять твое прошлое в любом виде. Никто из нас не безгрешен. Внутри меня нарастает сомнение. Навязчивое чувство, что от меня скрывают что-то очень нехорошее. Пауза. Виктор закрывает глаза. Глубоко вздыхает и отрицательно качает головой. Прожигаю эту чертову комнату глазами. Теперь узнать, что там, становится навязчивой идеей. «Ты еще не изучила мою комнату?» Виктор снова меняет тему, открывая дверь в своей спальне Хватает меня за платье и гриво тянет к себе и заводит в свою спальню. Я очень надеюсь, что ты не прячешь от меня тайную красную комнату и членство в закрытом сообществе любителей БДСМ. Смеюсь я. У тебя очень богатая фантазия, моя плохая девочка. Качает головой, толкает меня, и я лечу в свободном падении на его кровать. Смеюсь. Нет, я не забываю про запертую комнату, но прекращаю его допрашивать. В конце концов, я сама пока до конца не раскрылась перед Виктором и не имею права требовать абсолютной правды. Но сомнения начинают грызть. Я себя знаю. Не успокоюсь, пока не увижу, что там.